Из зоны прилета появились первые пассажиры с прибывшего рейса. Сначала те, кто не задержался у багажной карусели. В потоках постепенно начал густеть. Зашевелились встречающие с табличками, подтянулись таксисты. Ревшан опасливо огляделся, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из аэропортовой мафии. Медленно двинулся навстречу пассажирам, монотонно бормоча. «Такси недорого! Кому такси недорого?» вывернулся высокий худощавый мужчина в надвинутой на глаза бейсболке с небольшой сумкой на плече. «Такси!» — проговорил он, перехватив взгляд Ревшана. «Мне нужно такси. Правда, недорого?» «Недорого, недорого!» — заверил его Ревшан. «Правда, недорого! Только быстро пойдем, а то здесь мафия заправляет. Они меня побьют, если заметят, что я пассажира беру». Ревшан вывел пассажира из здания вокзала, поставил возле колонны и велел ждать. Пассажир вел себя спокойно, покладисто. Ревшан добрался до своей «Хонды», вернулся за пассажиром. Тот ждал на прежнем месте, впрыгнул на переднее сиденье. Машина сорвалась с места. Едва выехав за пределы аэропорта, Ревшан притормозил, повернулся к пассажиру, спросил. «Куда едем?» «Я этот город плохо знаю. Где вот это место?» Пассажир достал из кармана какую-то скомканную бумажку, разгладил, показал Ревшану. Там было написано что-то неразборчивое. рифшан наклонился, чтобы разобрать, и тут пассажир вдруг схватил его за шею, в руке у него появился шприц. Он воткнул его в шею и нажал поршень. В голове у Ревшана мелькнула мысль, что он нарвался-таки на грабителя. И кому понадобилось грабить бедного таксиста? Но тут мир вокруг рифшана заколыхался, как занавеска на окне. Все предметы перед глазами то вытягивались, то наоборот сжимались. Это было необычно и очень смешно. А потом на него накатил какой-то небывалый покой. Все ему стало безразлично. Захотелось смеяться и говорить, говорить. «Что это ты мне вколол?» спросил он у пассажира заплетающимся языком. «Скополамин», — ответил тот. «Его еще называют «сывороткой правды». Слова пассажира звучали странно, гулко и протяжно, как будто они находились внутри огромной бучки. «Зачем?» — спросил Ревшан. «Затем, чтобы ты мне кое-что рассказал». Ревшан подумал, что он и так все рассказал бы этому человеку, потому что ему хотелось говорить, говорить, говорить. «Неделю назад ты здесь подсадил пассажирку, встроенную такую шатенку с длинными прямыми волосами». «Да, подсадил». «Симпатичная такая. Мила, Джан. Куда ты ее отвез?» «Ей жилье было нужно дешевое. Я и отвез ее к Марте васильне Ревшан состроил смешную, как ему показалось, рожу, оскалился и добавил. «Марта ведьма старая. Она так там и живет?» «Ну да, пока не переехала». «Где это?» — перебил его пассажир. «На этом, на обводном канале. Хочешь, поедем туда?» «Ты сейчас не сможешь вести машину». Ревшан понял, что пассажир прав. Дорога перед ним извивалась, как змея, предметы то и дело меняли форму, да и руки плохо слушались. «Вот как мы сделаем. Сейчас мы поменяемся местами, я сяду за руль, а ты будешь мне говорить, куда ехать». Пассажир передвинул Ревшана, сам сел на водительское место, и они поехали. Со временем тоже происходили какие-то странные вещи. Оно то замедлялось, то неслось со страшной скоростью, и очень скоро машина выехала на набережную обводного канала, остановилась перед мрачным зданием из красного кирпича. «Здесь», — проговорил Ревшан. Пассажир сделал ему еще один укол, и Ревшан провалился в глубокий черный сон без сновидений. Мила подошла к дому, Если завтра все пройдет по ее плану, она сможет вернуть свою прежнюю нормальную жизнь и для начала съедет из этого ужасного дома, съедет с этой жуткой квартиры и больше никогда не увидит ведьму Марту Басилину. Одно это внушало ей оптимизм, а пока надо Диноре ее вещи вернуть и вообще поблагодарить. Уже приближаясь к подъезду, она боковым зрением увидела знакомую, видавшую виды машину, старенькую Хонду Ревшана. Машина подмигнула ей фарме, призывно посигналила клаксоном. Мило улыбнулась, шагнула с тротуара. Съехав из этого дома, она сохранит к некоторым здешним обитателям теплые чувства, к тому же Ревшану. Она наклонилась к машине, проговорила. «Привет, Ревшанчик, как дела? Ты что-то хотел мне сказать?» Странно. За рулем был не Ревшан, а какой-то незнакомый мужчина в бейсболке с опущенным на глаза козырьком. «Незнакомый ли?» Мила внезапно вспомнила тот день, когда она ждала Алексея в аэропорту. Тогда она и увидела этого мужчину. Тогда он... Додумать эту мысль до конца она не успела. Мужчина в бейсболке протянул к ней руку, прижал к лицу платок. Дышать стало трудно, запахло каким-то неприятным острым лекарством. от Отчего-то вспомнилось детство, когда ее водили в поликлинику на прививке. А потом на Милу обрушилась темнота.